Вторая мировая война еще более усложнила условия работы английской конторразведки. Обычно в Лондоне и других крупных городах Англии живет множество иностранцев, которые могут находиться в дружественных отношениях с противниками Англии. Начиная с тридцатых годов прошлого столетия эта категория жителей росла за счет беженцев из Германии и Италии. Многие из них боролись с ненавистным режимом Гитлера и Муссолини, а затем, чтобы избежать репрессий, бежали в другие страны. Нацисты и фашисты использовали эту благоприятную обстановку для засылки шпионов, которые маскировались под беженцев. Были англичане, которые сочувствовали нацистам и верили, что Англия, став союзником Гитлера, может избежать войны. Согласно параграфу 18b закона об обороне, самые опасные подозреваемые были интернированы в начале войны, но сеть, которую забрасывала английская контрразведка, не была настолько частой, чтобы выловить всю рыбу. По иронии судьбы, свобода личности – это главная движущая сила государства – Ведущего борьбу с агрессором приносило с в жертву в первую очередь. Многие истинные патриоты выступали против параграфа 18Б и, несомненно, некоторые невиновные подвергались репрессиям. Например, фон Ринтальен, знаменитый разведчик периода Первой мировой войны, он страстно ненавидел Гитлера и его методы, как выяснилось позже. Фон Ринтален был честным человеком большую часть 1941 и 1942 годов он провел в Челси, в лагере для интернированных. За это время мне пришлось много раз встретиться с ним. Он никак не мог понять, почему страна, которой он хотел помочь и которой он как опытный немецкий шпион принес бы большую пользу, Так незаслуженно грубо поступило с ним. Это старая сказка про белого бычка. Нельзя вести войну и не нарушать определенных принципов, что является одним из ее основных бедствий. С начала Второй мировой войны нужно было просеять тысячи немецких беженцев, которые пребывали в Англию в течение нескольких лет. Это была большая и сложная работа. После Дюнкерка, спустя всего лишь несколько месяцев, в страну прибыло еще 150 тысяч беженцев из Дании, Голландии, Норвегии, Франции и даже из Чехословакии и Польши. Проблема беженцев была очень сложной. К тому же необходимо было заниматься эвакуацией английских экспедиционных войск из Франции. и решать вопросы, связанные с предотвращением вторжения немецких войск на британские острова. Начались налеты немецкой авиации, а приток беженцев не уменьшался, что еще более усложнило стоящие перед Англией задачи. Англичанам теперь приходилось заниматься устройством и беженцев, и своих бездомных соотечественников. Для приемки беженцев Была навсегда разработана система, которая сводилась к следующему: в Лондоне было создано пять приемных центров на улицах Фуллэм Роуд, Бальгау, Буши Парк, Кристал Плэс и в Норвуде, районе на южной окраине Лондона. Эти центры, созданные советом лондонского графства, функционировали по образцу работного или исправительного дома и управлялись специальными наставниками. Меня как офицера службы безопасности прикомандировали к центру в Норвуде, который я знал лучше остальных. Раньше здесь размещался госпиталь. Все здания были двухэтажными и не имели ни подвалов, ни бомбоубежищ. Вокруг зданий, которые мы занимали, Быстро воздвигали проволочную изгородь. Нас охраняли солдаты. Навести порядок в темноте в толпе незнакомых людей — нелегкая задача. Однако так или иначе это удавалось. Беженцы регистрировались с указанием их фамилии и национальности. После этого им давали глоток чего-нибудь горячего и немного еды, а затем... Перед нами вставала проблема найти одеяла и место, где они могли бы провести остаток ночи. Это подобие порядка, наведенного с таким большим трудом, часто нарушалось паникой, вызванной очередным воздушным налетом. Казалось, немецкие бомбардировщики избрали аллею бомбежек, которая проходила через Норвуд и Кристал Пелес. и какой-нибудь из этих центров при каждом налёте обязательно получал свою долю бомб. Работники центра и я всю ночь проводили на ногах, и на рассвете у нас слепались глаза. Но именно теперь начиналась настоящая работа. Беженцев подвергали санобработке, а затем их осматривал врач. Беженцы с инфекционными болезнями, оспой, чесоткой и прочими, Изолировались. Многим другим после долгого и трудного путешествия требовалась медицинская помощь.